Луиза решительно нажала на защёлку, закрывавшую крышку ларца. Крышка откинулась. Внутри шкатулка была обита чёрным бархатом, и на этом бархате струилось, переливалось, сияло живое кольцо. Маленькая золотисто зелёная змея, пожирающая собственный хвост. Внезапно Луиза почувствовала острый укол страха. Она привыкла никому не доверять, кроме себя самой, привыкла повсюду искать интриги и предательства, привыкла в каждом человеке подозревать самые черные намерения, привыкла с осторожностью делать каждый следующий шаг, предварительно ощупывая почву перед собой. А сейчас она ступила на незнакомую, ненадежную почву, на тонкий лед, Тайного знания, где каждый шаг может оказаться смертельным. Что, если этот алхимик тоже замыслил дурное? Что, если, вырвавшись с ее помощью из камеры смертников, он хочет теперь избавиться от нее, чтобы не платить ту цену, которую Луиза назначила за свою помощь? Что, если этот браслет отравлен? Ей приходилось слышать о десятках удивительных ядов, об отравленных перчатках и веерах, носовых платках и книгах. «На день первым этот браслет!» — потребовала она, настороженно взглянув на алхимика. «Я должна убедиться, что это действительно чудодейственный талисман, а не ловушка». «Как тебе будет угодно, госпожа?» — ответил Фридрих, пожав плечами. Как тебе будет угодно. Он надел браслет на правую руку, поднял, так что золотистая зеленая змейка засверкала в отблесках пламени, показалась живой. Можешь убедиться, госпожа, в великом могуществе этого талисмана. Алхимик взял в правую руку игрушечного солдатика, валявшегося на столе. Солдатик не был еще раскрашен. Луиза видела тускло отсвечивающий свинец, из которого он был отлит. Фридрих осторожно взял из открытой реторты щепотку странного искрящегося порошка, посыпал на свинцового солдатика, проговорил какую-то непонятную фразу и повернулся к свету. «По серой поверхности свинца» Пробежала короткая радужная вспышка, и он сделался красновато-золотым. Алхимик протянул игрушку Луизе, проговорил в полголоса, как будто чудо превращения до сих пор волновало и удивляло его. «Вот, госпожа, можешь убедиться, это золото, самое настоящее золото!» «Но мне не нужно золото, алхимик!» — прошептала Луиза, не сводя зачарованного взгляда с золотой игрушки. «Мне нужна молодость! Молодость!» «Когда талисман станет твоим, все будет, как ты захочешь. Ура-Борос осуществит твое, именно твое желание. Тебе решать, золото или молодость». «Как ты назвал эту змею?» — спросила Луиза, едва слышно. Она не могла отвести взгляда от золотистой зеленой змейки. Та следила за ней маленькими живыми глазами, сверкающими, как два бриллианта, караулила каждое ее движение. Это уроборос, древний символ вечного возвращения, символ жизни, без которой нет смерти, символ смерти, без которой нет жизни». «Вечный змей Ураборос!» «Ураборос!» — повторила Луиза как эхо и протянула правую руку, чтобы принять браслет алхимика. золотисто зеленая змея удивительно увеличилась, ожила мгновенно, заполнив собой все помещение. Луиза почувствовала мутное, темное головокружение, какое было у нее много лет назад, когда она избавлялась от нежеланного плода. Ей показалось, что душу ее засасывает огромная воронка, огромный темный клохочущий водоворот, пахнущий мертвыми цветами и речной тиной. Окружающий мир поблек, растаял, исчез. На смену ему явилась гулкая тьма. клубящаяся и беспокойное, как грозовое небо. Это смерть, подумала Луиза, без всякого волнения, как о чем-то постороннем. Я умерла. И пусть лучше смерть, чем жалкая уродливая старость. Беспокойная, живая тьма поглотила ее, Луиза летела в бесконечном черном туннеле, и, наконец, впереди показался слабый, бледный, мерцающий свет, как будто там горел тусклый светильник. Черная волна еще раз перевернула женщину, как разбитый корабль, и выбросила ее на незнакомый берег. Луиза вскрикнула от страха и боли и очнулась. Она по-прежнему находилась в лаборатории «Алхимика». И вокруг нее, на первый взгляд, ничего не изменилось. Те же мрачные каменные стены, тот же закопченный потолок, те же полки с колбами и ретортами, те же загадочные инструменты тайного знания. Только сама Луиза была совершенно другой. Луиза чувствовала, что удивительно изменилось. Пройдя темный водоворот смерти... Она заново родилась и стала совершенно другим человеком, совершенно другой женщиной. В ее жилах кипела горячая, незнакомая кровь, сердце билось молодо и сильно. Кроме того, она чувствовала непривычное жжение на правом запястье. Взглянув на руку, Луиза увидела на ней браслет, золотистую зеленую змейку, кусающую себя за хвост. Браслет был горячим, как будто его только что вынули из кузнечного горна, и он не успел еще остыть. Но Луиза не думала о странном браслете, не думала ни о чем. Она бросилась к столу, на котором среди инструментов алхимика увидела зеркало в серебряной раме. Порывисто схватив зеркало, она долго не решалась взглянуть на свое отражение. «Что, если с ней ничего не произошло?» Что, если алхимик ее обманул? Что, если она увидит в зеркале прежнее лицо с печатью усталости и увядания? Но нет. Сильное биение сердца и жар, охвативший все ее тело, говорили о другом. Наконец она решилась, подняла зеркало и заглянула в него. Пьянящий восторг охватил Луизу. Это была она и не она. Из серебряного зеркала на нее смотрело молодое, яркое, красивое лицо. Никаких морщин, никаких теней под глазами. Свежая чистая кожа, яркие глаза. Пожалуй, слишком яркие. Глаза Луизы светились в полутьме, как у дикой кошки, точнее, как у черной пантеры. И вообще в ее прежде мягком, женственном, уступчивом облике проступило что-то хищное, опасное, что-то дьявольское. Ну и пусть. Теперь перед ней не устоит не только старый жирный герцог, перед ней не устоит ни один мужчина мира. Все они будут ползать у ее ног, добиваясь милости». Луиза захотела немедленно проверить свою власть над мужчинами. Поблизости находился единственный мужчина, пусть жалкий, ничтожный, недостойный ее нового облика, но она не могла ждать. Она должна была убедиться. «Фридрих!» — воскликнула она властно. Но алхимик не отозвался на этот зов. Как он посмел! Луиза повернулась, чтобы растоптать, уничтожить его, сжечь его в пламени своей дьявольской красоты. И увидела в дальнем конце лаборатории, обитый черным бархатом, гроб, а в гробу — алхимика. Мертвый алхимик лежал в гробу со сложенными на груди руками, и мелкие незначительные черты его лица стали внушительными и благородными, как будто смерть сделала его совсем другим новым человеком. На лице его был покой и удовлетворение, как будто он одержал какую-то необычайно важную победу, сумел перехитрить ловкого и беспощадного врага. Теперь это был не жалкий алхимик, а господин Фридрих, мудрый и могущественный маг. В изголовье гроба горели три черные свечи в массивном серебряном подсвечнике. На груди покойника, поверх его сложенных рук, Лежала черная роза. Вера плохо спала эту ночь. Собственно говоря, в этом не было ничего удивительного. Она давно уже разучилась нормально спать. Сначала муж болел, и она просыпалась каждый час в тревоге. Потом, после его смерти, она все равно просыпалась. Ей казалось, что он зовет ее». И когда Вера окончательно приходила в себя и понимала, что голос мужа ей только приснился, заснуть уже не удавалось. Вера лежала в полной темноте, слушая редкий шум проезжающие под окнами машины и лай бродячих собак. Потом, оставшись одна, она вообще перестала спать. Во всяком случае, то тяжелое забытье, в которое она погружалась ночью, сном было назвать нельзя. В последнее время есть полость лучшее — в светлой, тщательно убранной квартире, на чистых простынях, когда свежий ночной ветерок проникает в открытое окно. Но сегодня на темно-синем ночном небе полыхали молнии, где-то далеко гремел гром, ветер кидал в стекло сухие песчинки. Гроза была без дождя, оттого непролитые темные тучи свисали с неба, как огромная паутина в пещере. Вера поворочалась на слишком просторной для нее одной кровати, было тяжело дышать, и на сердце как будто камень лежал. Пришлось закрыть окно, потому что ветер грозил расколотить все стекла, так что в комнате было душно и от чего-то резко пахло какой-то химией. Часам к четырем, когда за окном замерцал серый мрачный рассвет, Вера заснула. Ей приснился кошмар, будто она бежит по длинному коридору, преследуя женщину. Женщина вроде бы идет не спеша, ровной красивой походкой, но Вера никак не может ее догнать. И вот уже... Расстояние между ними все увеличивается, и Вера понимает, что сейчас незнакомка свернет за поворот, и Вера никогда ее не догонит, и ей от чего-то очень нужно увидеть ее лицо. Вера тяжело дышит, пытаясь вырваться вперед, но воздух перед ней, как это бывает во сне, становится тягучим и вязким, как вода, заполненная водорослями. Вера впадает в отчаяние, но перед тем, как исчезнуть за поворотом, женщина оборачивается с усмешкой и на Веру глядит мужское лицо с прямыми черными волосами, жесткими чертами и глазами, полными дьявольского огня. Вера останавливается, наталкиваясь на упругую прозрачную стену, а незнакомка с мужским лицом стягивает губы в плотную узкую нитку и пропадает. за поворотом. Вера проснулась от собственного крика и долго лежала, выравнивая дыхание. Сердце понемногу вошло в нормальный ритм, и Вера смогла спокойно вспомнить свой сон. Несомненно, женщина во сне была та самая, которую она видела вместе со старыгином возле мастерской. Но вот ее лицо. Теперь Вера вспомнила, где она видела похожее лицо. на рисунках из папки Енины Пшеславской. Енина говорила, что это портрет ее бывшего мужа Вадима. «Вадим Вересов», — вспомнила Вера, — так его звали. И отчего-то его лицо кажется Вере таким похожим на лицо совершенно незнакомой женщины. Уж не сходит ли Вера с ума? За окном, наконец, пошел дождь. Капли стучали по козырьку балкона, Потом этот стук перешел в ровный рокот. Из окна повеяло свежестью, дышать стало легче. Вера села на кровати, откинув одеяло. Нет, разумеется, она не сошла с ума. Это было бы слишком простое объяснение. Вера вспомнила, как перекосилось лицо Янины, когда она вспоминала о своем неудачном замужестве. Где-то далеко, в самой глубине веренной души, Поднял голову крошечный червячок злорадства. «Так тебе и надо, жестокая красавица, гордячка! Сколько парней из-за тебя страдали, голову теряли, о самоубийстве думали! Так нашелся, наконец, один такой, который тебя страдать заставил!» «И надо думать, так твою жизнь переломал, что после него, на молоке обжегшись, долго ты на воду дула». Ни с кем не могла сблизиться. А годы ушли. Лет тебе теперь прилично за сорок. Все же в таком возрасте гораздо труднее судьбу свою с кем-то связать. Не в том даже дело, что человека подходящего не найти. И на все еще красива может увлечь любого мужчину. Просто с годами привыкла быть одна. Самой все труднее перестроиться». Вера тотчас устыдилась своих мыслей. «Не ей бы говорить об одиночестве. Она сама теперь одна навсегда». Но слишком хорошо помнила она свой страх перед этой женщиной. Страх, что она позовет ее мужа, и он уйдет к ней, не оглянувшись на Веру. «Нет», — подумала Вера, вслушиваясь в ровный шум дождя за окном. «Так дело не пойдет». С такими мыслями нечего к Янине и соваться. Она сразу все поймет по моему лицу и на порог не даст войти, с лестницы спустит. Из окна потянуло сыростью. Вера зябко повела плечами и накрылась одеялом. Стало тепло и уютно. Кажется, впервые за долгие месяцы и Вера заснула крепко и без сновидений. А когда проснулась утром, за окном сияло солнце, и над газонами, разбитыми во дворе вокруг детской площадки, стоял легкий пар от высыхающей травы. Верен сон солнечным утром не казался таким страшным, но ужасно хотелось узнать, в чем же дело. Вера вспомнила, что Енина собиралась куда-то уезжать, и решила заскочить к ней на удачу прямо сейчас, перед работой. Енина открыла дверь в купальном халате, вокруг головы ее было обернуто полотенце. «Ну?» — не слишком вежливо спросила она. — И в чем причина твоих участившихся визитов? — Извини, что беспокою, — замялась Вера. — А, ладно. И прямо на пороге она выложила Инина, всю пространную женщину, так похожую на портрет ее бывшего мужа. — Быстро же ты утешилась, — процедила Инина, отступая назад и окидывая Веру внимательным взглядом. От нее не укрылось верено оживление, новая прическа и даже слегка подведенные глаза, казавшиеся очень большими на похудевшем лице. На улице было сыро, и Вера, собираясь наспех, натянула сегодня старые джинсы и курточку, что еще больше ее молодило. «Ты о чем?» — удивилась была Вера. «Ты думаешь, что... Ты думаешь, что я?» «Ну да». «Этот реставратор, как его там?» — криво усмехнула Синина. «Что тут думать?» «Все сразу видно. Глазки блестят, скачешь, как козочка, бегаешь за ним, как пятиклассница, следишь, шпионишь. «Я?» В процессе разговора теперь уже Вера отступала к двери и остановилась, почувствовав за спиной ручку. «Но ведь знала же она, что от этой стервы ничего не добьешься, только гадости наслушаешься». С чего-то ей вздумалось, что Енина по-человечески ей поможет. Она вскинула голову и поглядела бывшей сопернице прямо в глаза, и увидела в них тоску и безысходность и самый настоящий страх. И поняла, что Енина нарочно ее оскорбляет, чтобы Вера обиделась и ушла, и ей не пришлось вспоминать своего бывшего мужа. Было ясно, что воспоминания эти доставляют Енине много боли». «Послушай», — сказала Вера, — «тебе не кажется, что нельзя так просто отмахнуться от моей просьбы? Тебе не кажется, что ты причинила мне много горя?» «Я?» — настала очередь Енины удивляться. «Так это... Когда было ты? Мы с Игорем раньше тебя знакомы были». И потому как слишком упрямо смотрела енина ей в глаза, вера все поняла: « Ты с ненавистью прошипела она: Аристократка паршивая, пани пшеславска. Только умеешь, что чужих мужей уводить, А своего удержать не смогла. Снова они пошли друг за другом по коридору. Теперь Вера наступала, а Инина отходила от нее с опаской. Вере попалась под руку ваза, стоявшая на телефонном столике. Она схватила вазу и замахнулась на свою давнюю соперницу. «Вера, опомнись!» — закричала Инина. Уж больно зверское, наверное, было у Веры лицо. «Что мы как две гусыни друг на друга? Человек-то уже умер!» Вера с размаху бросила вазу на пол, и она разбилась на множество кусков. «Вот, значит, как!» — с горечью заговорила Вера. «Я, значит, зря боялась, что он с тобой будет. Вы все-таки успели, а я все боялась, боялась». «Да ладно тебе!» — примирительно заговорила Инина. Нина. «Что такого случилось?» Но пришел он сюда как-то. Ходит и ходит по пустой квартире. Я тут рядом, а он все неустроенный какой-то. Вижу, что мужик нервничает, чего, думаю, ему не хватает. Разговор пустой завела, чаю попили. Он вроде отвлекся, стал про свою жизнь рассказывать. Мы женой то, мы с женой всё. И туда вы вместе, и сюда... «Одни книги читаете, одни спектакли смотрите, «в одни места любите в отпуск ездить. «Все у вас общее, полное согласие во всем. «Привыкли друг к другу, срослись душами, как две половинки». «Он так говорил?» — вскинулась Вера. «Да нет, я сама все поняла», — отмахнулась Янина. «Ну, думаю, и зачем мне чужой муж?» Он, конечно, на один вечер жену забудет, а как проснется, так сразу домой побежит. На меня и не взглянет. И надо ли мне это даже ради нашей старой с ним любви и дружбы? Очень уж ты рассудительная, — скривилась Вера. В любви так нельзя. Ты меня будешь учить? И Нина высокомерно подняла левую бровь, и тут же смешалась и махнула рукой. «А, может, ты и права. Ничего я в любви не понимаю. Никого не любила. А мужа?» — решилась спросить Вера. «Ох!» — простонала и Нина. «Как же он меня измучил! Всю душу мне скрутил и выжил, как тряпку. Сердце мне рвал на части, — «Печень клевал!» «Дьявол, а не человек!» В процессе разговора они как-то незаметно переместились на кухню. И Нина рухнула на стул и закрыла лицо руками. Помолчали немного. Потом Вера украдкой взглянула на часы. «Время идет. Так она и на работу опоздает. А ничего пока не выяснила». «Слушай, но ты хоть скажи, кто он такой был, муж твой?» были ли у него родные, что за семья, чем занимался, где работал. Вообще-то он химиком был по образованию. И Нина отняла руки от лица и смотрела теперь на Веру почти спокойно. Торчал в ней каком-то зачуханном, денег получал мало. Не очень-то его эта работа интересовала. А хобби у него было — картины. «Художник, значит». — удивилась Вера. Ого! Скривилась Синина. «Сказала бы я от слова «худо», да язык не поворачивается. Это, знаешь ли, были такие картины, на которые посмотришь, и жить не хочется. Там на фоне городских пейзажей, прилично, кстати, написанных, насколько я в этом разбираюсь, все время вылезали какие-то ужасные монстры». Например, в сквере возле Казанского собора, как раз между памятниками Кутузову и Барклаю де Толли, лежит огромная зверюга, хвост чешуйчатый, на спине гребень, а голова свиная, с клыками. Или на причал возле Исаакия выплывает рыба-не-рыба, рыба, чудовище какое-то, и хватает людей на набережной. «Только ноги свисают из пасти». «Вот ты улыбаешься», — продолжала Янина. «Конечно, в пересказе все это выглядит не страшно. Но если бы ты на те картины поглядела, это такой леденящий ужас в сердце заползает». «И богу! После такого вернисажа с моста в Неву броситься хотелось». Я долго думала, а потом сообразила, что это он, муженек мой, таким образом душу свою черную выворачивал. Злой он был, все хорошее ненавидел и высмеивал. Только люди про это не догадывались. Он притворяться умел мастерски. Но перед женой-то притворяться долго не станешь. Так что я все поняла. «Но поздно. Он мою собственную душу сумел уже отравить».